Глава третья. Несколько бесконечных мгновений я лишь оторопела таращилась на нее, не до конца осознав, что произошло. Медленно стерла рукавом плевок со щеки, все еще глядя в перекошенное от ненависти лицо женщины. А потом кровь ударила мне в голову и бешено заколотилось сердце. Мир сузился до этого чужого знакомого лица, которое я прямо сейчас сотру из мира живых. Повариху отнесло к стене. Глухой удар, вскрик, вскрик, свистящий вдох. Каждый, кто хоть раз приземлялся на спину плашмя, помнит, как на миг словно вышибает весь воздух из легких и не сразу получается вдохнуть. Сама не помню, как оказалась рядом, заглядывая в ее теперь уже распахнутые от страха глаза. Молча, угрозами и руганью сыплют только бессильные. Я снова потянулась к магии. Простонародье боится огня, но сотни воздушных клинков куда смертоноснее. Сбитое кем-то извне заклинание отозвалось болью во всем теле, словно в позвоночник загнали стальной пруд. Я едва удержала крик, застанав сквозь стиснутые зубы. Боль на миг отрезвила, но ярость тут же вернулась снова. Кто посмел вмешаться? Я развернулась, отступая чуть в сторону, чтобы видеть и повариху, жмущуюся к стене, и мужчину, того самого светловолосого, который только что сидел у двери, готовясь поесть. Он приближался неторопливо, выставив в примиряющем жесте обманчивые безоружные руки, как будто никто не знает, что некоторые боевые заклинания не требуют ни жестового, ни вербального компонента. Чистая мысль, чистая сила. «Зачем он влез? Что ему нужно?» Бить ли первый, пока не ударит он? В учебном поединке все ответы известны. Но что мне делать сейчас? Перед внутренним взором возникло укоризненное лицо матери. Леди из семьи Эйда начала трактирную потасовку. Разве этому я тебя учила? Пока мысли мельтешили роем спугнутых мух, боль, наконец, отступила, перестала туманить зрение. Стало понятно, что на лице мужчины не было ни злобы, ни торжества. Скорее, сочувствия. «Пощади ее», — мягко проговорил он. «Она посмела?» Собственный голос показался мне незнакомым, ломким, звенящим, грозящим сорваться то ли в крик, то ли в слезы. Я сжала кулаки, ногти впились в кожу, боль напомнила, на каком я свете. «Она посмела меня оскорбить!» Уже сдержаннее выговорила я. «Равного я бы вызвала, прежде чем убить. Эту я вызвать не могу. Да, она тебе неровня» согласился незнакомец все так же мягко и спокойно ты можешь убить ее не шевельнув и пальцем и она не сумеет себя защитить. я словно на его увидела отблески факела на стене и ощутила тяжесть цепи и замораживающее нутро ощущение полной беспомощности, но я то в своем праве те двое наверное считали так же ведь невиновные не сидят в кандалах милости миледи Хозяин, напомнившись, кинулся между мной и Маргарет, бухнулся на колени. «Пощадите! Она припадочная!» «Кого вы молите о пощаде?» — прошипела повариха. «Заткнись!» — отрезал мужчина. Вроде голос не повышал, и к магии не тянулся, но Маргарет и правда заткнулась. Он снова обернулся ко мне. «На поединок ее не вызвать. Значит, это будет не воздаяние, а убийство». «Так тем более ей следовало подумать, прежде чем...» «Она это начала!» Прозвучало, надо сказать, так себе, словно я оправдываюсь перед воспитательницей, разбирающей девчоночью драку в пансионе. Правда, там мы боевую магию вход не пускали. После первой попытки браслет с прадием на месяц, после второй — отчисление. И неважно, насколько знатен и богат род отчисленный. Мужчина кивнул. Все совершают ошибки, иногда непоправимые. Но ведь ты не убийца, Роза. Стоит ли ей становиться? «Откуда он знает мое имя? Ах, да, я же только что сама представилась и не особо понижала голос. В самом деле, все совершают ошибки. Он мог не разрывать заклинания, а сразу бить насмерть. Ведь я, никто, со мной так можно. Как можно было леди Розе Эйден на своей земле наказать простолюдинку, как заблагорассудится? Никто ничего не скажет, разве что пожурят, дескать. Можно было и позволить себе проявить милосердие, тем более к женщине. «Что я тебе сделала?» Словно развернулась я к ней. Женщина выплюнула поток брани, а потом, осекшись на полуслове, вдруг разрыдалась, заткнув лицо передником. «Она припадочная, видите?» — снова встрял хозяин. «Да уж, очень похоже на то. Странно, что Мартейны вообще держали такое. Хотя, может, во время войны повредилась в уме? Кто знает, что тут творилось тогда? Я медленно выдохнула, ярость угасла, оставив гулкую пустоту внутри». Недоумение от незаслуженного оскорбления тоже постепенно стихало, сменяясь усталым безразличием. Кажется, за последние дни мне досталось столько впечатлений, что у разума кончились силы на них реагировать. «Ты не убийца», — повторил незнакомец, — «а смерть — единственная ошибка, которую уже не исправишь». Мне и в самом деле еще ни разу не приходилось убивать. И сейчас уже не хватит духа. Одно дело — стереть в порошок врага, другое — хладнокровно убить женщину, пусть даже и оскорбившую меня. А сейчас будет именно хладнокровно. Я все еще рассержена, но уже не взбешена, уже понимаю, что творю. Отец мог помнить оскорбления десятилетиями, а я, видимо, пошла в мамин рот, быстро вспыхиваю, быстро остываю. Я подхватила со скамейки сумку». Шмякнула Белобрысова об стену. «Кухар ко мне неровня, а вот он...» «Да и нечего было лезть!» Хлопнула дверью. «Захочет поквитаться?» «Догонит!» Топот за спиной я услышала, уже выходя за околицу. Топот и учащенное дыхание. Потянулась к магии, оглядываясь по сторонам. Нет, нападать он не собирался. «Роза, подожди!» Я обернулась. «Подожди!» Повторил он, останавливаясь в двух шагах. «Я хотел извиниться». Он глубоко вздохнул, переводя дух. Неужели от самого постоялого двора бежал? «Извини, что в лес. Подумал, что ты об этом пожалеешь, когда остынешь. Вот и...» Он развел руками и обезоруживающе улыбнулся. Я пожала плечами. «Сейчас я жалею о том, что послушала тебя. О своей слабости». Отец сказал бы, что нельзя спускать оскорбления. Что следовало ее убить, дабы неповадно было другим. Не то чтобы мысль об этом доставляла мне удовольствие, я и в самом деле не убийца, но... Мой отец... «Сказал бы сейчас, что стоит один раз показать свою слабость, и тебя сожрут». «Но ты не твой отец, и милосердие не слабость». Я усмехнулась. «Откуда ты взялся, такой праведный, на мою голову?» Он рассмеялся. «Меня зовут Алан, и я вовсе неправедный». «Алан, значит, лет на пять старше меня». Светлые встрепанные волосы, смешливые серые глаза, приподнятые в полуулыбке уголки губ. Такие лица я видела на балахах в Бенриде. Словно у их обладателей вовсе не было никаких забот, кроме разве что желания снискать расположение дамы. Хотя этому, кажется, вовсе не стоило о подобных вещах беспокоиться. Достаточно улыбнуться, и девицы сами в очередь выстроятся, даже несмотря на видавшую виды одежду. Дублет, хоть и чистый, подцвёл от солнца и стирок. Штаны залатаны на колени». Только сапоги выглядят новыми, и плащ из добротной шерсти, хотя тоже уже поношенный. «А откуда взялся?» — он снова улыбнулся. «Это долгая история, даже не знаю, с чего начать». «Сначала», — сухо сказала я, давая понять, чтобы не расточал улыбочки в суе. «Сейчас мне вовсе не до флирта. Спешить мне некуда. Вовсе некуда». Заночую где-нибудь в лесу, с костром не замерзну. Подумаю, как следует, и снова в замок. В этот раз, чтобы наверняка. Это будет не убийство, месть. Ну, если сначала...» Он возвел очи горе, точно припоминая, заговорил нараспев. «Вначале тьма была безвидна и пуста, и...» Я фыркнула. И Аллан расхохотался так заразительно, что я невольно улыбнулась вслед за ним. Впервые за, кажется, бесконечное время. Хотя какое там бесконечное? Две недели. При этом в улыбаться сразу расхотелось. Не настолько сначала, как хочешь, и все же так и будем стоять. Может, сядем или пойдем. Ты куда, кстати, шла? Тебе не все ли равно? Ровным счетом все равно. Его лицо снова осветила улыбка. И совершенно все равно, куда идти самому, особенно если компания хорошая. Я подняла бровь, скептически глядя на него, а он посерьезнил. «Слушай, я понимаю, что каждый первый мужчина начинает рассказывать тебе, что другой такой нет в целом свете, а каждый второй пытается сорвать хотя бы поцелуй». Меня передернуло, и он снова поднял ладони в том же жесте, что я видела в таверне. Словно говоря, «Вот он, я весь перед тобой, без оружия, и не замышляю ничего дурного». Но я безобиден, правда, а вдвоем в самом деле веселее и безопаснее. «Я не боюсь». А еще отрастила глаза на затылке и разучилась спать, — поинтересовался он. Говорят, в округе снова появились чумные. «Я не боюсь», — повторила я и уточнила. «Чумных и не вижу повода доверять человеку, которого знаю, от силы четверть часа. Каждый первый среди знакомых мне мужчин оскорбился бы, ведь предполагалось, что он защитник, а не угроза. Каждый второй начал бы доказывать, что он человек чести, а не какой-то там». Впрочем, раньше мне и в голову бы не пришло опасаться, пусть даже едва знакомого. Мой мир до сих пор был миром красивых женщин и галантных мужчин, а опасности — это то, рассказ, о чем щекочет кровь, как баллады о прошедшей войне или охота на хищника, а не вполне реальная вероятность погибнуть. Алан не оскорбился, посмотрел на меня без тени усмешки. «Резонно, но...» — он пожал плечами. «Как я могу подтвердить, что не желаю ничего дурного? Слова останутся словами». «А зачем? Что-то доказывать? У тебя своя дорога, у меня своя». «Говорю же, чумные». Он поежился, сталкивался с ними пару раз и едва ушел. Так хоть по очереди можно караулить. «Только не говори, что не знаешь охранных заклинаний. Защитный круг может быть разной силой. Какой-то просто разбудит тех, кто внутри, другой отбросит врага, а может и испепелить на месте». «Знаю, раз до сих пор жив. Только чумные редко ходят по одному». Алан помолчал. Что до того, можно ли мне доверять? Он повернулся к разбитому молнии дубу. Гроза прошла совсем недавно. На неопалённой половине ствола даже листья еще не привяли. Быстро, но безукоризненно точно сплелись пальцы. Свистнул воздух. Я едва ойкнуть успела, как могучий ствол в два охвата осыпался щепой. «Сотни воздушных клинков только называется так. Создать всю сотню умеют единицы. Мой предел — тридцать. В общем-то, для практических целей достаточно меньшего количества. Здесь было сколько. Не успела сосчитать. Алан перевел на меня взгляд. Очень спокойный, очень уверенный. Мог бы я сделать то же самое в трактире? Мог бы, призналась я. Я бы и пикнуть не успела, просто потому что не увидела, что он делает. Там я вообще ничего вокруг себя не видела». Сейчас, если бы заклинание летело в меня, я бы успела собрать щит. Может быть, а может и нет. Проверять в боевом режиме не хотелось. Я видела, что это заклинание, даже в моем исполнении, способно сделать со свиной тушей. Если бы Алан захотел, там, на постоялом дворе, он оставил бы от меня мокрое место. В прямом смысле. А я его спиной в стену. Я, говорит, безобидный, усмехнулась я. Он снова широко улыбнулся. Я же не сказал, не опасен. А что, есть разница? Конечно. «Я опасен, ты опасна, как и любой маг, но я не намерен тебя обижать, ни словом, ни делом, разве что случайно, тут уж заранее не предскажешь, но вдвоем действительно безопаснее. Даже такому, как ты?» «А что я, не человек, что ли?» «Так-то я и не боец особо, так, нахватался, ну и дома учили, как всех». «А кто ты?» «Я имела в виду, чем занимаешься, если не боец. На наемника он в самом деле не походил, но он понял по-своему. Алан Мид «Роза Эйда. Машинально представилась я, хотя Алан уже знал, как меня зовут. Но он был занят другим. Семья Мидов при определенных обстоятельствах может претендовать на престол. Тогда почему человек, представляющийся этой фамилией, ходит повидавший виды одежде? Алан Мид. Имя было связано с чем-то скандальным. Вспомнила. Последний светский скандал, случившийся перед самым моим отъездом из дома». Младший из пятерых братьев Мид. Что-то там было про девушку, друга и поединок. То ли он увел девицу, то ли девица его. Ах, да, увел девушку у друга, тот вызвал его на поединок и погиб. А скандал случился, потому что оба участника были вроде как несовершеннолетними, и ответственность за них должны были нести родители. Так что дело едва не кончилось кровной местью. Сам король собирался мирить два повздоревших рода. Помирил ли? Тот самый Алан Мид? — спросила я. Он поморщился. — Надо же, насколько у людей долгая память. Это последняя сплетня, которую я успела услышать перед отъездом в Бенритт. — Извини, если задела. — А когда вернулась? — Два дня назад. Но ты не ответил. — Я ответил. А потакать твоему любопытству не собираюсь. — Вообще-то, не я к тебе в попутчике напрашиваюсь. Ехидно проговорила я, а он обреченно вздохнул. — Хорошо. Что ты хочешь знать? — Да ничего, в общем-то. Просто... Я замялась, подыскивая слова. Не говорит же открыто. Ты прославился не просто как дамский угодник, а как человек, который не слишком заботился о репутации девушки, да еще и убил лучшего друга. А потом уверяешь, что ты безобиден. Впрочем, какая мне разница в самом деле? Извини, глупо с моей стороны. И разговор этот дурацкий. Я махнула рукой, отвернувшись, пошла прочь. Не стоило все это затевать. Проговорила я, чуть замедлив шаг, но не оборачиваясь. Я все равно не знаю, куда иду и зачем, поэтому незачем. Никуда я не иду на самом деле. Была бы я парнем, оставался бы смысл цепляться за жизнь. Род должен продолжаться. Титул можно и добыть мечом, или верной службой в конце-то концов, лишь бы не пресёкся Рот. Но оба моих брата мертвы. Рот Эйды мертв. Даже если я вдруг, убив мага, уйду, даже если выйду замуж, и у меня родятся дети, они будут носить другую фамилию. Хотя сейчас сама мысль об этом не вызывала ничего, кроме горькой усмешки. Мертвы. Гудела на батом в голове. Все мертвы. Алан отвлек меня ненадолго, и спасибо ему за это, но мне сейчас не нужно ничьё общество, повторила я, не оборачиваясь. Извини, я прибавила шагу. Да погоди ты! воскликнул он, догнав в несколько прыжков, ухватил за рукав, разворачивая. Я зашипела, потянулась к магии шарахнуть чем-нибудь неубийственным, просто чтобы этот прилипчивый тип отстал. Думаешь, я не вижу, что ты сама не понимаешь, на каком свете? негромко проговорил Алан. «Куда ты пойдешь одна в таком состоянии? До первой осины с веткой поудобнее? Или до первого чумного? До своего замка? А потом вопрос, куда пойти, перестанет быть актуальным». «Не все ли тебе равно?» — усмехнулась я. «Не все равно, потому что я еще помню, каково это. Откуда бы? Его-то все живы, хотя война ведь была». «Твои тоже?» Фрей погиб, прикрывая обоз с беженцами от чумных. «Остальные живы, но я не о том. После той дуэли...» Аллан вздохнул. «Слушай, не знаю, как ты, а я так и не успел поесть. Давай-ка сядем, заморим червячка, заодно и поговорим». Я хотела было сказать, что вовсе не голодна, но живот предательски заурчал. «Я не вернусь на постоялый двор». «Да и чумные с ним. У меня есть сухари и немного сыра. Будешь?» «Нечем отдаривать». «Да брось ты!» — отмахнулся он. Алан шагнул с дороги, потянув меня за рукав, уселся, скрестив ноги, хлопнул ладонью рядом. «Не дури. Даже идти, куда глаза глядят, лучше на сытый желудок». Я, помедлив, опустилась рядом. Алан достал из мешка тряпичный узелок. Ткань выглядела белоснежной. Внутри действительно оказались сухари. Белые, душистые. «Вина?» — предложил он, вытащив следом флягу. Я покачала головой. Слишком велик соблазн напиться и ни о чем не думать. «У меня вода есть. Свежая. Сегодня только набрала из родника. Родников на нашей земле было много. Алан с аппетитом захрустел сухарем, проживав, сказал... — Догадаться, что тебе сейчас хреново, извини уж. Отвык от галантного обхождения Много ума не надо. Ты Эйда. А что с ними случилось, ни для кого не секрет. Для меня. Я глотнула ком в горле, заставила себя вдохнуть и выдохнуть. Нельзя плакать. Для меня секрет. Про отца мне написали, а как умерла мама и братья. Голос сорвался, пришлось замолчать. Если ты знаешь, что... Да что ж так трудно дышать? Что на самом деле случилось с моей семьей? Расскажи! «Точно могу сказать, только про Эдварда и Мартина. Братья?» Я кивнула. Говорить сил не было. Я увидел их имена в списках погибших во время обороны столицы. Что ж, по крайней мере, не в тюрьмах и не на плахе. Или что там еще могли сотворить победители с теми, кого назвали изменниками? «Ты там был?» «В столице». Алан кивнул. «Пару раз, значит, чумных он видел. Не удержалась я. Еле ноги унес, значит». Не стоило, наверное, открыто уличать его во лжи, следовало бы подождать, пока нестыковок в рассказе накопится побольше, да сделать выводы самой или просто уйти, ничто ведь не обязывает меня поддерживать знакомство. Но я никогда не была сильна в интригах, а теперь и вовсе не способна была думать хотя бы на шаг вперед. Не существовало никакого вперед. было только бесконечное «сейчас» и «темнота дальше». «Еле унес, подтвердил Алан. А в столице я больше занимался ранеными, чем сражался. Бойцов там и без меня хватало. А вот целителей, может, и не врет, Но не это сейчас интересовало меня по-настоящему. Ты их видел? Тела. Не могу сказать. Я не знал в лицо твоих братьев. Видел только имена в списках. Туда добавляли сведения все, кто мог опознать хоть кого-то из мертвых. В тот день многие погибли. Его лицо на миг потемнело. Два моих лучших друга остались там. Я кивнула. «Если он не видел тела, а в списках добавляли имена все, не особо проверяя погибших, может быть, есть еще надежда. Какая-то вероятность ошибки. Могли ведь и перепутать». По слухам, чумные прорвались за ворота в городские кварталы, погибшие исчислялись сотнями, а то и вовсе имел место злой умысел объявить наследников рода Эйда мертвыми, и пусть доказывают, кто они на самом деле. Впрочем, в этом нет смысла, мы и так объявлены никем. По большому счету, я и на фамилию сейчас права не имею, ведь она неотделима от титула, а титула нас лишили. Грудь словно сковал ледяной обруч, мешая дышать, а мама, ты что-нибудь слышал? В церковной книге была только дата смерти. Приди письмо на полтора месяца раньше, я бы успела ее увидеть. Может быть, даже смогла бы что-то изменить. Что стало с леди, не знаю. По слухам, у нее случился разрыв сердца, когда она узнала о судьбе сыновей. Я опустила голову. На что я надеялась, собственно? Что в записи вкралась какая-то ошибка? Что случится чудо? Алан вдруг сгреб меня в объятия, прижал к себе. «Да проревись ты! прошептал он мне в макушку. «Нельзя ж так, на тебя же смотреть больно». От него, точнее, от его дара, пахло липовым цветом и малиной, как от тех отваров, которые няня давала мне в детстве после того, как я возвращалась домой в мокрых рукавицах, весь день прокатавшись на санках с горы или играя с братьями в снежки. Я прокусила губу, рот наполнился металлическим привкусом крови, повела плечами, высвобождаясь. Алан держать не стал. Я криво улыбнулась, отодвигаясь в сторону. И что, это вернет мертвых? Станет легче. Я покачала головой. Слезы выматывают, но ничего не меняют. Я проверила это совсем недавно, сидя в кромешной тьме. Справлюсь. По крайней мере, маму не вышвырнули из собственного дома, и ей не пришлось просить милостыни у родни. Как тебе? Поинтересовался Алан. Я вздернула подбородок. Я ни у кого не просила милостыни. И не намерена этого делать. Или найду способ себя прокормить, или вздохну с голоду. Алан вдруг широко улыбнулся. Я сказал себе так же шесть лет назад. «Как видишь, не сдох. И ты справишься». Я пожала плечами. «Посмотрим. Пока у меня одна цель. Будет ли что-то потом, известно лишь Богу». «Да ты ешь!» — спохватился он. Я обнаружила, что до сих пор сжимаю в руке сухарь. Отгрызла кусок, не почувствовав вкуса. «Надо есть, иначе я слабею, Надо жить». Я обещала рассказать о себе. Алан помолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли подбирая слова. Дурацкая вышла история. Два самовлюблённых сопляка повздорили. Знаешь, как это бывает? Зацепились языками на ровном месте. Слово за слово. Я даже не вспомню сейчас, что именно мы друг другу наговорили. Только дело было на балу. Я решил позлить Дилана и начал откровенно ухаживать за его возлюбленной. Ну, вот ты понимаешь. Улыбаться, прижать чуть крепче во время танца, шептать на ушко. Всякие глупости на грани приличий, чтобы она смеялась и краснела. А он злился. Я кивнула. Эта игра никогда не меняется. Я был совершенно уверен, что Джоан его любит. Потому танцами и улыбками на этом балу все и закончится. алан вздохнул. Только оказалось, что Дилан был вовсе в этом не уверен. И после того, как я протанцевал с ней второй подряд танец, я покачала головой. Вообще-то это уже было на грани приличий. Два танца подряд допускалось танцевать только женихом, после помолвки или с мужем. «Знаю», — кивнул он. «Говорю же, дурак был. В общем, Дилан швырнул мне в лицо перчатку при всех» и замять дело уже не получилось. Сейчас я понимаю, что даже после этого все можно было бы остановить». В голосе Аллана прозвучала горечь. «Если бы сэр Грей... Сэр Грей? Друг отца, приехавший обговаривать условия поединка, предложил мне извиниться. А он должен был это сделать, как секундант оскорбленной стороны. Я бы согласился, не раздумывая. Так вот, откуда я знаю эту историю. Сэр Грей, видимо, и рассказал, может быть, и при нас, детях». Я не хотел его убивать. Был уверен, что Дилан поставит щит, потом тоже бросит в меня что-нибудь. Я легко отобью, на том все и закончится. Я ведь никогда не был бойцом. Только щит он поставить не успел.